Глава 11. Время час ночи. Я ползаю по полу в гостиной, плачу, собирая осколки от рамки с семейным фото. На меня в момент накатывает тоска по прошлому, а потом мне хочется уничтожить улыбающихся людей на снимке. Разорвать всех в клочья и вернуть своего сыночка домой. Мы больше не идеальная семья, не пример для подражания. Утираю сопли и валюсь, обреченно на ковер. Лежу на спине, гляжу в глянцевый белый потолок. Истеричный смех пробирает меня до глубины души, когда раскидываю руки и взгляду предстают очертания фигуристого тела. Я перестаю привлекать Эрнеста? Но я же красивая. Ему нравятся стройные, подтянутые девушки с красивыми округлостями и манящими полными губками. И я ничем их не хуже. Регина со Стасией из их числа. Помню, как он вспоминает о них. Это случается всего однажды и вскользь. Но в моей голове оседает тот разговор. — Дурочка! — бормочу под нос, которая не дышит из-за слез. Переворачиваясь на живот, и мне в ладонь вонзается миниатюрный осколок. Крови столько, сколько бывает при разделывании хрюшки. «Блин!» — измазываю валой жижей любимое одеялко Антошки, с которым брожу с прошлого вечера. Быстренько добираюсь до аптечки и вываливаю содержимое коробки на кухонный островок и, найдя пластырь, клею на порез. Вот ведь фартовая. Под гнетом чувства, стекая кровью и слезами, пишу эмоциональное сообщение. Да, в половине второго. Но вместо ответа от пока еще мужа мне пишет Никольский. «Зачем, почему, не знаю». По его мнению, я не вхожу в какие-то там проценты. Решает все-таки склонять меня к действиям? Поступок и поведение Эрнеста меня по понятным причинам пугают. Эр — влиятельный человек, и влияние не Надо обеспечить себе поддержку. Но сейчас мне не до него. Плям. Экран светится от СМС-ки. Ах, Макс уперты. Он присылает мне подмигивающий смайлик, и... Что все это значит? Посыл мне не нравится. Я никогда не давала Максу даже малейших шансов думать, будто он мне симпатичен. Исполненная пьянящей злостью, обида иду в спальню. И, упав на кровать, не перестаю ждать возвращения сыночка. Лети к маме, ангелочек. Истошный писк будильника тянет меня и сна в реальность. Он установлен на выходной день. Только ранним утром, суббота и воскресенье я могу побыть наедине с собой, пока Антошка считает сонных овечек часиков до девяти. С понедельника по пятницу сын просыпается ровно в шесть. Странный график, до сих пор мной непонятный. Но еще хлеще бывает. Знаю мамочку, у которой сынок засыпает только под песню «Из Маши и Медведя», а просыпается под песню «Из Фиксиков». Но сегодня я одна, и мои груди беспощадно ломит. Сама я горю. Видать, температура поднимается. Надо сцедиться. Немедленно. Надежда на то, что Эр уже привез Антошку, и прямо сейчас они тихонько играют в гостиной, равна нулю. Даже ниже нулевой отметки. Звоню мужу, и, о чудо, сразу слышу его голос. «Эрнест, пожалуйста». «Да перестань, у Антошки все хорошо. Увидитесь на празднике». «Чем ты его кормил?» «Твоим молоком, перед тем, как приехать вчера к вам в магазин, заскочил домой и взял пару бутылочек из холодильника. Успокоилась?» «Ты все продумал заранее». «Я имею право видеть сын и проводить с ним время без тебя». «Да, конечно». «Прости, ты нас немного отвлекаешь. Мы завтракаем». «Пока». «Не прощается». Разговор остается в подвешенном виде. Прикладываю телефон к подбородку и смотрю в одну точку. Эр мечтала о сыне, Кажется, дольше и больше других мужчин. Когда я сообщила ему о беременности, он устроил вечеринку для всех родственников и увез меня к океану. Незабываемое путешествие. Я обожаю пляжный отдых. Экстримы городские достопримечательности не для меня. Купаться, загорать, пить безалкогольные коктейли — да. В этом все я. Отбрасываю размышления, вылезаю с постели, не торопясь, бреду в душ. На дни рождения Антошки я буду выглядеть сногсшибательно. Сделаю себе конфетку. Вкусную, яркую, умопомрачительную. Эма Георгиевна арендует детскую комнату размером с футбольное поле. Моя мама занимается угощениями, и когда я захожу, роняет тарелки. Бумага не бьется, но сам факт. На лице свекрови маска из фильма «Крик». Она мне черное платье с глубоким декольте и вырезом от бедра. Медленно вешаю пальто на плечики и метнув волосами, иду к ним. Антошка возится в бассейне шариками и, увидев меня, громко приветствует. Хочу расцеловать его с головы до пяточек. Господи, ты во что вырядилась? Эмма хватает меня за локоть. В Гуччи? Да, хоть в жену президента. Совсем головой не думаешь. Здесь будут мои подруги, коллеги Эрнеста с детьми. В конце концов, аниматоры. Извините, я пойду к сыну. С милой улыбкой преодолеваю первые барьеры, натыкаюсь на второй. Моя мама более снисходительная. Знает, не ей меня судить. За последнюю неделю она лично совершает немало глупостей. Да, и задолго до этого тоже. «Прекрасно выглядишь», — говорит она и целует меня в щеку. потому как дрожит, понимая, комплимент, даётся ей трудно. «Спасибо, мам. Я хочу тебе кое-что сказать. Потом, мам, ладно? Ну хорошо, только...» Антошка не просто зовёт меня к себе, а добивается истошным криком. Бегу к малышу, подхватываю в руки и крепко-крепко обнимаю. Сладкий детский запах забирается в нос, и я млею. Он снова со мной, снова моего сердечка. «Боже, я больше никому не позволю его увезти». «Потрясающее платье! Помню его!» Эрзади. Отбрасывает внушительную тень. Я оборачиваюсь, расцеловывая Антошку, куда карта ляжет и замечая в глазах, пока еще мужа, дьявольскую искру. «Спасибо!» До мельчайших деталей помню, как сорвал его с тебя после того ужина утишина. В коридоре во тьме. Касается моего запястья. Разряд. Потом еще один. «Тебе не кажется, что ты сейчас не о том думаешь?» Полшага назад. Приближается. Его взбивчивое дыхание аромат специи раскочегаривают пламя. «О том!» Антошка мечется между нами, и мы с Эрнестом то и дело подставляем руки. В итоге малыш перекочевывает к папе, взгляд Эра окончательно темнеет при виде выреза декольте. Я краснею от его прищура. Капкан захлопывается вместе со мной. «Больше не принадлежу тебе», — посылая ему мысленное послание, — Барри со смущением. «Не твоя я. Забудь, переживи». В зале начинает звучать музыка из мультфильма, и Антошка принимается танцевать. «Эрнест Михайлович, Дарья Юрьевна, поздравляю вас и вашего сыночка!» Нина, секретарша Эрнеста, заходит в зал с огромной голубой коробкой. «Никогда не ревновала, к ней и не буду, не чувствую опасных флюидов». «Здравствуй, Нина, и спасибо, что пришла!» — улыбается Е.Р. Следом за ней точно к назначенному времени стекаются все гости. Я не перестаю обмениваться с ними улыбками и прятать пораненную руку. Пластырь с сердечками явно не компонирует с моим классическим нарядом. Но кого я точно не ожидаю видеть на семейном празднике, так это Макса. Старый друг является с плюшевым медведем, ростом примерно метра пятьдесят, и сразу чертит дорожку ко мне. «Привет, пчелка! Поздравляю тебя и сына с красивой цифрой!» Эр наливается неподвижностью. Лицо багровеет, скулы напрягаются. Никольского-то какими судьбами заносит? А вы, наверное, Эрнест, приятно познакомиться. Я Максим Никольский, однокурсник вашей жены. Время от времени встряхивает Мишку. Из крутого разворота получает от Эрнеста удар в челюсть. У тебя есть три минуты, чтобы убраться отсюда. Я на краешке обморка. Макс с трудом понимает, что произошло, и пару раз встряхивает головой, лёжа на полу. «Эрнест!» — тихим голоском бормочу я. Пошел вон, однокурсник моей жены!» Шаг и мат от Эрнеста. «Увижу еще раз, пожалеешь, уяснил!» Макс нацепляет равнодушную улыбку, а на самом деле скрывает за ней невероятный испуг. «До встречи, Даш!» Никольский, пошатываясь, поднимается на ноги и удаляется, покачиваясь из стороны в сторону. «Дай сюда свой телефон! Быстро!» Эр щелкает пальцами моего лица. «С чего вдруг?» «Быстро! Телефон!» Антошке весело. Папа не оставляет его без внимания даже тогда, когда пытается приставить меня к ногтю. Смешные рожицы доводят его до колек в животике. «Эрнест!» Никаких слов. Сам лезет ко мне в сумочку, достает телефон, снимает блокировку и заходит в сообщение. Переписываешься с этим голубком? Он мой хороший знакомый, не более. Приятно слышать, но больше не будешь. Ошарашина, моргая, покрываясь у спинами. Эр, послушай, я действую из лучших побуждений. Эр передает Антошку своей маме, которая чудесным образом возникает на горизонте. У меня чутье на таких, как он. Ты себя слышишь? Эр оглядывается по сторонам, притягивает меня к себе. Ты моя. Старым друзьям лучше оставаться в прошлом. «Отпусти, пожалуйста!» — слабенько Блее. «Свое я буду оберегать любыми путями, пчелка!» «Я не твоя. Ты выбрал другую, другую!» Его язык застревает меж зубов в ответить мне. «Не может быть! Мне мерещится!» Эрнест прослеживает мой взгляд и, как и я, столбенеет. «Неужели о ее приходе мама хотела предупредить?»